когда люди не читают текст. Где-то года с 2005 я, а, то есть 15 лет уже, да, на секундочку. Я постоянно на каждой конференции, на каждом выступлении своём слышу такую фразу от кого-то из зала. Где сказать: "Люди разучились читать длинные тексты". мы восприняли мы разучились воспринимать умные статьи из интернета, из соцсетей, из за Ютуба, из за чатов, из за клипового мышления, из за дефицита внимания, из за стресса, из за выгорания. Всегда в толпе в аудитории найдётся какой-нибудь, знаете, журналист, который говорит: "Вот в наше время люди читали длинные статьи. А сейчас тфу, вот в это в YouTube ваш всё". Причём, что интересно, как правило, эти люди, им типа лет по 30, И они такие, знаете, просто им просто обидно, что люди не читают их длинные статьи. Ну и действительно, в этом есть доля правды. Есть ситуации, в которых люди не читают. Не длинные тексты, не короткие, просто ничего. Какие это ситуации? Значит, ситуация первая. Авторы не учли или не исправили контекст. Текст приходит читателю либо в неудобное время, либо в неудобном месте, либо по неудобному каналу. Читатель сейчас не готов этот текст воспринимать. Ну, самое тупое, это если я, вот у меня есть канал Главреда в Телеграме, кстати, подпишитесь, Головредру, все слитно в Телеграме. И вот, ну, мы все живем в России, ну, в смысле, все люди, которые эту книгу послушают, по большей части живут в России или как-то родом из России, или связаны с Россией. И мы живем вот примерно в российском часовом поясе. Если я отправлю какой-нибудь длинный-длинный лонгрид своим читателям в канал Главреда, посреди ночи вероятность того, что кто-то его прочитает в ближайшие несколько часов, очень невысокая, потому что полношников у меня не так много среди читателей. То есть это просто не вовремя, понимаете, текст пришел. Потом люди утром встали, почистили зубы, позавтракали, пошли на работу, занимаются делами, и у них там как бы чатики, все у них поднимает вверх, мой канал постепенно опускается вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, у них в списке непрочитанных. И в итоге они до моего текста не доходят. То есть просто я не угадал со временем отправки. Тупо, тупо. Но это вот типа не учли или не исправили контекст. Контекст ещё это, например, когда против автора есть предубеждение или против издания. Например, я знаю про издание, что вот этот журнал пишет плохо, или вот этот это издание не проверяет свои факты, у них нет хорошей репутации. Или Я изначально не разделяю позицию этого издания. Ну, например, там какой-нибудь Раша Today, они, значит, про Кремлёвский. Я такой: "Вот, я, значит, не разделяю заранее про Кремлёвска". Или Медуза, она заранее оппозиционная. Я говорю: "Ну, вот я не разделяю Медузу, я, значит, это оппозионная заранее". То есть я ещё статью не читал даже, я просто вот типа со стороны на это смотрю, и я уже что-то знаю об их материале, не потрегов его, не почитав. Это вот контекст, да? Или Они не могут мне сказать ничего нового. Там я это всё знаю. Или эти ребята точно будут мне врать, или эти ребята точно желают мне зла. И контекст это тема нашего первого большого раздела, который, собственно, начнётся после вот этого этой части со вступлением. Это первая ситуация, когда люди не читают. Другая ситуация, когда они подумали о полезном действии. Ну то есть вот есть текст. Я смотрю на него и ни по каким внешним признакам я не понимаю, какая будет мне от него практическая польза. текст не отражает ни никакие мои мысли, никакие мои боли, никакие мои задачи. Текст посвящён автору, автору его душевным терзаниям или его каким-то великолепным продуктом. А я эти продукты сейчас изучать не хочу, мне это не интересно, мне это не нужно. Зачем мне этот текст? Это, ну, правда, так. Людям не интересно читать не про продукты, не про там людей, им интересно читать про себя и удовлетворение своих потребностей. И если ваш продукт удовлетворяет их потребности, вот тогда и лишь постольку людям может быть о нём интересно читать. Только тогда и только постольку, поскольку он удовлетворяет их потребности. Это у нас второй раздел под названием интерес. Третья ситуация, когда люди не читают, Когда они начинают читать, и оказывается, что текст слишком водянистый и абстрактный. В нем нет живых примеров, он весь такой как будто в тумане. Слова вроде написаны, то есть там буквы, слова, все по словарю, корректура прошла, знаю, там ни одной опечаточки, но я читаю, у меня в голове как будто туман. И я быстро понимаю, что я тут ничего не пойму, и куда-то там убегаю читать более интересные статьи. Об этом, о тумане, о том, как его рассеять, мы будем говорить в разделе текст. Обязательно это большая будет у нас работа об этом. Ну и четвёртая причина ситуация, когда люди не читают, это когда они смотрят на текст и видят перед собой полотно. Наиными словами, когда на этот текст нельзя посмотреть как бы по диагонали и быстро его понять. Мы и это правда, следствие современных технологий и интернета. Ну типа 50 лет назад или 100 лет назад у тебя не было возможности как-то особенно оформить текст. Ты открывал там газету, и там была фигакс там 200.000 знаков набранный в пять колонок с редкими подзаголовками. Хочешь, не хочешь, надо читать. Ну типа не было других вариантов. Или газета набран не газета, а книга набранная в один столбец мелким шрифтом. Ну помните вот эти, да, летом, когда мы читали на вот этом обязательном чтении. томики Толстого, какого-нибудь Пушкина, да, вот вот эти мелкие буквы, прилипшие друг к другу строчки, бур, вот это всё ужасное. То есть ты смотришь, у тебя от одного вида этого текста просто тебя начинает клонить в сон. И правда, действительно сейчас при том обилии визуальных приёмов, визуального контента, который есть в мире, действительно, если у тебя рядом лежит полотно текста и какая-то красиво оформленная классная здоровски сделанная штучка, тебе действительно трудно решиться читать полотно. Ты скорее прочитаешь классно оформленную штучку. И вот этому этой теме избавлению от чувства полотна и подачи текста будет посвящён наш четвёртый раздел. Заглядывая вперёд, я не представляю, как я вам буду читать четвёртый раздел, ну типа там всё должно быть визуально. Ну что-то придумаем, не знаю. Ну вот. Я вам прямо скажу, что А люди, которые говорят, э, что люди другие не читают длинные тексты, как правило, это графоманы. Это те, кто пишут длинные тексты ради раскрытия только своего творческого потенциала, полностью игнорируют полезное действие, интерес читателя, полностью игнорируют подачу. Они игнорируют все даже самые базовые принципы редактуры, и потом они, ну, они делают, то есть делают плохой, не востребованный, ненужный людям продукт. который получается в виде простыни текста. И они потом выкладывают его, люди его не читают, и они приходят на конференцию и говорят, люди тупые, они не читают наши длинные тексты. Ну, и как бы мне не хочется этих людей обижать и говорить, ну, знаете, вообще-то вы просто очень плохо пишете. Но на самом деле это так. Если вам кто-то из авторов говорит, о, наши читатели тупые, они не будут читать наши длинные лонгриды, всегда говорите им одно и то же. Если человеку нужно, он прочитает текст, И наша задача сделать так, чтобы нашим читателям было нужно. Если ты не знаешь, как это сделать, ты просто плохой редактор, плохой автор. Прочитай, ясно понятно. Ну и вот. Общий принцип такой: во все времена люди читают только то, что уместно, полезно и хорошо подано. Настолько, насколько это возможно в этой ситуации. Ну, грубо говоря, в Телеграме ты особо не подашь там просто узкая колонка текста с какими-то редкими эмодзи и жирным текстом. Всё, ты ничего там особого не сделаешь. Но в газете можешь красиво подать, на сайте можешь, в инстаграме можешь, никаких проблем. Полезный текст можно сделать на любой платформе. То есть это вопрос взгляда. Если мы ищем причину в себе и пытаемся улучшить свою подачу, наш текст будут читать. Если мы считаем, что люди просто кругом дебилы и дегенераты, скорее всего, мы не заслужим так ни их любви, ни их внимания, ни доверия, и они так и продолжат не читать наши прекрасные тексты. И есть еще один аспект, которых здесь нужно поднять. А что такое вообще люди? Ну, не в философском смысле, а в таком чисто практическом. О каких людях мы говорим? Какие люди не читают наш текст? И каким этот людям, каким людям этот текст предназначен? Смотрите. Апрометчево с моей стороны ожидать, что глубокая финансовая аналитика будет так же популярна, как какое-нибудь юмористическое видео в ТикТоке. Вы просто подумайте в мире вот прямо сейчас гораздо больше тех людей, которые хотят веселиться. которые хотят слушать анекдоты, которые хотят смотреть прикольные видосики. Вот этих людей, в принципе, численно, в абсолютных числах, гораздо больше, чем тех людей, которым интересна тема финансов, например. Ну, то есть как ты не старайся, а твоя аналитика всегда будет менее популярна, чем веселые видео с котятами. А когда ты работаешь в интернете, и это одно из как бы его важных свойств, когда ты работаешь в интернете, твое видео с финансовой аналитикой кажется, что оно всегда стоит рядом с классными какими-нибудь... котятами, и ты видишь, что у классных котят полтора миллиона просмотров, а у тебя 50, даже не 50 тысяч, у тебя 50, и ты думаешь, блин, я такую классную статью написал, я так, я так старался, я так много вложился туда труда, и прочитало всего лишь 50 человек, а вон тот, как у какого-то котика сфотографировал, причем даже, наверное, не своего, и у него... по 1,5 млн несправедливо, и ты постоянно в интернете можешь себя чувствовать неполноценным, потому что тебя считают меньше, чем кого-то другого. И если вы когда-то так чувствовали о себе или о своём продукте, знаете, с вами всё абсолютно в порядке, всё нормально. Просто есть темы в природе по определению более народные и массовые. То есть а есть темы более сложные наоборот, которые требуют особого под, особой подготовки, особых людей, особой аудитории или особых жизненных обстоятельств. Ну, то есть, например, статья какая-нибудь типа как оформить военный билет, по умолчанию интересует не 100% населения России. Она интересует, как минимум, мальчиков, то есть уже под половина, и их матерей, ну, там, о'кей. 70% наших граждан могут за свою жизнь прочитать эту статью хотя бы один раз. Первое. Второе. Сегодня в этом году военный билет может потребоваться там 200.000 человек, полумиллиону человек, но не 100 млн, да, не не двум третям населения России именно в этом году. Это штука, которую человеку нужно там сделать раз в жизни. И если ты смотришь на свою статью там в разрезе двух-трёх недель, вероятность того, что там несколько миллионов человек её прочитают за 2-3 недели, она просто крайне низка. А вот смотреть весёлые видео, следить за блогерами, развлекательные программы смотреть, смотреть новости, смотреть сериалы, ну, то есть в целом развлекаться и получать какие-то удовлетворение каких-то базовых своих потребностей, нужно всем людям каждый день. И поэтому, если сравнивать свою специализированную узкую статью с какой-то меганародной там и большой, это ты будешь гарантированно всегда проигрывать в этом сравнении. О'кей, хорошо. Но есть ли способы свою специализированную статью сделать немного более популярной? Да, есть. Об этих приёмах мы будем говорить в разделе интерес, который второй. То есть сейчас у нас как бы нулевой, потом будет первый про контекст, потом второй интерес. Ну, например, мы можем сделать тему более народной, переведя её на простой язык или акцентировать пользу от статьи, сделать её как бы подчёркнуто полезной. Мы можем добавить туда героя, всклеить факты с сюжетом или сделать так, чтобы читатель сопереживал этим героям. То есть тоже прекрасный шаг. Там типа сказ о том, как Иван пытался оформить военный билет, э, и сделал это без взяток, например. Вот уже ты утроил читабельность этой статьи, потому что её теперь прочитают не только те, кто будет оформлять в этом году статью э военный билет. Но и там, кто его оформлял раньше, и тоже хотят посопереживать значит Ивану. Ну, ещё можно сделать там ещё визуально более привлекательный текст. Но что бы мы ни делали, как бы мы ни изгалялись, как бы мы ни повышали прочитываемость нашей конкретной узкоспециализированной статьи, где-то за углом всегда будет другой известный блогер, который пишет про деньги, секс, еду. И эти темы всегда будут более востребованы, чем наши военные билеты, экономика, ипотека, покупка квартиры, компьютеры, звукозапись, что хотите. Это не значит, что нам тоже теперь нужно срочно писать про секс, еду и деньги. Но если мы сравниваем свой результат с чужим, мы должны помнить, что есть такой вот фактор народности. Мне один мой товарищ сказал такую фразу: джаз прекрасная музыка, хотя и не собирает стадионы. Ему это и не нужно. Это нужно помнить. Вы можете писать, грубо говоря, джазовые статьи, статьи специализированные для какого-то узкого круга людей. И не обязательно мерить свои результаты в сравнении с результатами каких-то супер попсовых статей. Абсолютно в этом нет задачи. Ну и есть еще такой аспект, аспект продвижения, о котором, кстати, часто забывают. Люди не читают текст, когда этого текста не видят. Например, если они его не видят в ленте новостей в ВКонтакте или во входящих каких-нибудь там, или в Инстаграме. Если ты написал статью, опубликовал ее в соцсетях, но соцсети по какой-то причине не показали эту статью твоим друзьям, то как ты там ее красиво не показывай, как ты ее там классно не оформляй, какая бы она ни была полезная, если человек ее не увидел, он ее не увидел. Понимаете? И ты одну и ту же статью можешь опубликовать в своем Инстаграме, где у тебя 100 подписчиков, и ее не увидит примерно никто, и ты не увидел. А можешь опубликовать эту же статью в каком-нибудь классном городском журнале и её прочитает 10.000 человек. Тот же текст, но ты её по-другому распространил, продвинул, поставил её на страницу журнала и получил больший отклик, большую аудиторию, она повлияла на большее количество людей. Нормальное, логичное поведение, как бы продвигать свой материал. И вот для тех, кто начинает публиковаться в интернете, дистрибуция или распространение контента становится очень важным вопросом. Там вопросы типа Как привлекать читателей из соцсетей? Если они и привлечены, как их удерживать? Нужно ли вести собственные рассылки? Как вести каналы в Телеграме, чтобы люди не отписывались? Надо ли делать платное продвижение? Да? А если надо, то как разумно расходовать бюджет, чтобы привлекать нужных нам людей? Стоит ли, например, проводить конкурсы, чтобы люди подписывались на нас и читали наши статьи, или наоборот это вредно? Это большая сфера, Ну, могу вам привести такой пример. Вот вы написали статью. Классную, хорошую, все. И ее прочитало 100 человек. Вы берете 10 долларов, отдаете их, например, Фейсбуку или ВКонтакту, и внезапно эту статью прочитало, не знаю, полторы тысячи человек. То есть в 15 раз больше. Вы получили огромный прирост за 10 долларов. И вот дальше вопрос. Можно ли было получить не 15, а 30-кратный рост за эти 10 долларов? Наверное, можно. Можно. А можно ли было получить 15-кратный рост не за 10 долларов, а за 1 доллар? А можно ли было... Ну, а давайте по-другому. Если я вложу не 10 долларов, а 100, смогу ли я повысить читаемость этой статьи не в 15 раз, а в 1500 раз? То есть это, понимаете, вопросы экономики, таргетирование, бюджетирование и стратегии продвижения это очень серьёзные вопросы, их очень много. И если никто об этом не думает вообще, ну то есть мы просто в шарашм пишем статьи в блог, пишем и пишем. Вот прочитали книгу Ильяхova первую, вторую, пиши сокращай, ясно, понятно, прослушали аудиоверсию, прошли все его курсы всё, фигачим статьи. Так не будет работать, если никто хотя бы не попробует эти статьи по продвигать. Наивно ожидать, что если мы выложили статью куда-нибудь там в Инстаграм или в Фейсбук, она сама собой завирусилась и ну, завирусилась, то есть люди сами, то есть люди сами стали пересылать её друг другу, рекомендовать и так далее. Такое иногда случается, но вероятность этого примерно такая же, как выиграть в лотерею. То есть оно случается крайне редко. И Если ты ждёшь, что в 100% случаев твой контент сам будет привлекать людей, ты играешь в лотерею. Причём на каждый за, ты каждый билет покупаешь по цене своей месячной зарплаты. И так так год покупаешь эти билеты, они всё никак у тебя не выигрывают. Зачем так жить, да? Ну это глупо. То есть даже если ваши статьи будут замечательно сделаны, там будут примеры, антипримеры, чёткая визуальная подача, дружелюбный тон анализ, всё вот это будет идеально. Всё равно нужно заниматься дистрибуцией. Когда я работал э, в Тиньков журнале, это был как раз вот там шестнадцатый, с 14 по 17 год там, по восемнадцатый работал. А э, я работал в Тиньков журнале. И у нас, например, было 30 человек в редакции тогда, ну, там на пике, как, как когда когда я там работал. Сейчас я там уже не работаю. Так вот, на эти 30 человек был ещё как минимум десяток людей, которые занимались распространением. А бюджет был вообще, ну, типа, мы тратили Ну вот я сейчас могу наврать, потому что я точных цифр не помню. Но, скажем так, не меньше, чем 30% денег журнала тратились на распространение, иногда могли бы больше. Сейчас я, когда я диктую, рассказываю эту книгу, я работаю в журнале код, который принадлежит Яндекс Практикуму. И вместе со мной в редакции работают, ну, где-то дюжина человек, и ещё четыре человека занимаются распространением. Наши затраты на продвижение сопоставимы с затратами на производство, ну, то есть примерно 50 на 50. Это примерно там от месяца к месяцу скачет. Но оцените как бы масштаб. То есть как минимум 30 там 25-30% состава коллектива занимается дистрибуцией. Это тема, которая людям важна, без которой это не работает вообще. И если вы просто думаете, сейчас я буду писать статейки и публиковать, и люди как-то сами подтянутся, это очень наивная мысль. которая работает, ну, только если это у вас хобби. Ну вот как для меня редактура всегда была хобби, ну, в смысле привлечение людей в свой блог. Я просто писал контент. Но если бы моё моя жизнь, моя работа, зарплаты, которые я платил бы, зависели от того, сколько людей читают мой блог, первое, что я делал бы, я бы распределял бюджет на продвижение. Короче, вот я мы с вами говорили про люди не читают. Да, вот подводя итог этой теме. Эта фраза крайне лукавая. При правильных условиях, и если у вас хороший продукт, люди будут читать запоем. Просто вот это однозначно так. Если вы учли контекст, сделали интересно, сделали хороший текст и правильно подали. И плюс дистрибуция. Ну, о дистрибуции мы в этой книге говорим. А вот обо всем остальном, о тех четырех разделах, которые я перечислил, вот прямо сейчас, буквально со следующего аудиофайла, мы с вами начнем читать. Снакобится с этой темой. Длинное вступление, но надеюсь, было полезным. Давайте встретимся в следующем клипе.